Глава 24. Событие 65. Секретарша устанавливает пароль на компьютере нового начальника. Какой пароль вы бы хотели, член? Все в офисе слышали хохот секретарши, когда компьютер выдал следующее Ошибка. Пароль слишком короткий. Нет, Иван Яковлевич, нет такого человека. Ушаков ответил на просьбу Брехта познакомить его с Ванькой Каином сразу. Развел руками и отрицательно головой в треуголки замотал. «Ну как же нет, про него Валентин Пикуль в романе «Слово и дело» писал». Не сказал, конечно, чем черт не шутит, вдруг не знает Пикуля начальник тайной канцелярии. Возможно, и напутал чего, а может, народная молва, желаемая за действительное, выдает. А вот это уже сказал. «Андрей Иванович, а как вообще у вас со осведомителями?» Не сдался Брехт. «Хватает, ут, черви, не люблю их, хоть и бывает от них польза. Вам-то на что? А чего конкретно узнать хотите, ваше высокопревосходительство?» Поднял на него корее глаза страшный палач Анны Иоанновны. План срывался. А чего? Ведь Ушаков не за закон горой, а за монархию и конкретно Анну Иоанновну, как раньше за других. И останется после свержения Берона. Переобуется». «Приведите мне, пожалуйста, хорошего осведомителя, который преступный мир Москвы хорошо знает. Есть у меня план один, но для его осуществления не хватает данных. А где их добыть, не знаю. Вы точно не поможете. И уверяю вас, Андрей Иванович, план, конечно, для пользы Анхен, государыне. Бывают, наверное, проницательные взгляды. Ничего такого Брехт не уловил. Смотрел на Берона Ушаков скорее чуть насмешливо. Легкая такая улыбка блуждала на его аккуратно побритом лице со щегольскими небольшими усиками. «Хорошо, Иван Яковлевич, да буду я вам знатока притонов московских. Не понимаю, правда, почему тот должен больше меня знать. Ну, ваше дело, тем более, если на пользу государы не нашей. А вы мне расскажите про молву об этом Ваньке. Всех преступников сам переловил. Интересно, не слышал. Мысль здравая». Осведомителей-то много, а вот взять такого в полицию, можно ли человека переделать? За старое возьмется, только теперь всех стражей закона будет знать. Нет, нельзя так. Как волка не корми, а он все в лес смотрит. В этом можно даже не сомневаться, но мне полицейские дела без надобности. Каждый должен свой его Мне война, вам порядок в царстве государстве. Да, буду вам к завтраму подходящего знатока. И добыл. Точно не Ванька и не Каин. А с тем, что правда, что ли, всего лишь молва народная? Ну, типа Иван-дурак. Полно же про него сказа, как кто его видел? Или еще молод просто тот Ванька. Появится через несколько лет. Ну, не ждать же. Приведенного мужичка с рыжей бородкой, аккуратно и во вполне опрятной одежде, этакий купец средней руки, звали Прокопий. Фамилия? Прокопов, ваше высокопревосходительство. Мужичок склонился в пояс и так там в поясе и остался. «Покажи личик, Агельчатай!» «Что показать, ваше высокопревосходительство?» «Встань, говорю, нормально. Мне твои хитрые глаза видеть надо». Брехт сидел все в той же ротонде. Замечательное место для тайных переговоров. Обзор круговой никто не подслушает, незаметно не подойдет. «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» «Слушайся!» Прокопий Прокопов, а скажи мне, не надо ни фамилии, ни имен, ни прозвищ даже. М да. Есть в Москве, блин, вот, есть среди твоих знакомцев или знакомцев твоих знакомцев беглые солдаты, что стали татями. Здоровыми должны быть, крови не бояться, стрелять обученные. Есть? А на что вам, ваше высокопревосходительство? Ты думаешь, с кем разговариваешь, берега ведь, есть или нет? Найдутся. И опять только лохматый рыжий затылок видно. «Да встань ты, как положено, хомо стоять!» Прокопи я!» «Не прошла шутка, ладно». «Так что, есть такие? Мне человек пять нужно. Не в тюрьму и не в Сибирь. Наоборот совсем. Хочу дело одно поручить. За приличные деньги. А справятся так и награжу и вольную выправлю. Или прощение у императрицы подпишу. Да, если вдруг кто из них немецкий знает, то вообще хорошо». «Немецкий?» «А польский подойдет?» – стал активно чесать затылок рыжий Прокоп Сапиенс. «Лучше бы немецкий, или Немчин отдельно, но чтобы с ними на дело пошел. А лях пусть будет, лях тоже хорошо». «Немчин, ваше высокопревосходительство, а ли убить в немецче кого надоть?» «Ну что ты за человек, Прокопий? Зачем тебе лишняя информация? Теперь тебе придется с ними идти. Да, мне нужно одного товарища в чужих землях отправить в ад». «Враг он мне и государыне. Так что?» Придуриваться недоумком в ухе ковыряющим Прокопий бросил и с задором даже глянул на Брехта, чуть ли не как на равного. «Приведу я рубят своих к завтрему. Только трое у меня не хватит. Я немецкий хорошо знаю. В Лифляндии десять лет жил с отцом у барона. У барона». Все это Прокопов сказал на немецком. Так себе немецкий перехвалил себя рыжий. За местного не сойдет, акцент сразу чувствуется. И опять, лифлянский немецкий и немецкий настоящий, скажем, северогерманский диалект, разные языки. Но это не так важно. Главное, что знает, остальное может и на пользу. Скажется купцом из Ревеля какого или из Риги. «Хорошо, Прокопий, завтра в это же время. Я гвардейцам скажу. Назовешь пароль, у вас продается славянский шкаф». «Что, ваша...» «Какая тебе разница, просто запомни». Подойдешь к солдатику и скажешь «У вас продается славянский шкаф?» «Тебя проводят к офицеру, а он позовет меня. Ясна задача?» «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» «Тоже, небось, солдат беглый. И замечательно!»